Глава третья «А ты чего?» – спросила Наташка, когда я пересказывала ей разговор с богом секса. «Как чего?» – удивляюсь в ответ. «Сказала, что подумаю». «И?» – настаивала подруга. Было уже за полночь, когда я решила, что мне нужна дружеская консультация. Подруга явно спала, когда пришлось ответить на мой призыв к общению. «Что и?» переспрашиваю в очередной раз, заваривая себе чай. — Из тебя все надо клещами тянуть, — возмутилась Наташка. — Что ты решила? — Я не знаю, — поджав губы, вздыхаю, помешивая сахар в своей сиротской кружке, которую подруга назвала супницей. — Ты вчера могла его видеть. Говорит, что я прервала приватный танец. Черт, такое ощущение, будто мне все врут. Но не могла я стащить стриптизершу со стола, а потом еще сама отжигать на нем. Мм, если приват, значит, это было в вип кабинках задумчиво бормотала блондинка, сопоставляя мои показания. Я нашла тебя недалеко перед тем, как ты опять ринулась на танцпол. Я слушала Наташку с закрытыми глазами. Ночью на кухне стало очень весело. Я и холодильник понимали друг друга с первого взгляда. Ну, поторопила я подругу, жуя бутерброд. Помнишь его? Знаешь, я как-то следила за тобой. Огрызнулась бедовая охранница и подозрительно добавила. «Ты жрешь там, что ли?» «Нет», — бормочу с набитым ртом. «Скотина!» — обозвала меня Наташка. «Я от одного вида колбасы толстею, а кто-то ночами наяривает. Знаешь, не зря говорят, что для таких, как ты, есть особое место в аду». «Опять на диете», — догадываюсь, прихлебывая чаек. «Да», — коротко отрезала подруга. И когда опять начнешь ныть про свою толстую жопу, я тебе ту ночь припомню. Хорошо, глухо соглашаюсь, доедая ночной перекус. Можешь не чавкать мне в ухо, презрительно попросила женщина на диете. Зная Наташку, надо сказать, что она была очень строга к себе, но и результаты у нее были заметные, не то что у меня. Силой воли я не обладаю. Ну хоть что-нибудь вспомнила про вчера, жалобно напоминаю цель разговора. «Когда я ломанулась за тобой, из випок вышел мужчина», — медленно произнесла подруга, восстанавливая цепь событий. Видок у него был, мягко говоря, ошарашенный, но не факт, что ты его так впечатлила. Беспомощно оглядываю свою кухню. Вот чует мое сердце, это был он, Дима, бог секса. «Может, и не я», — неуверенно поддакиваю подруге. «А как он выглядел?» «Прекрасно» отрезает Наташка. Тебе-то зачем? Один фиг не помнишь. — Ну, просто интересно, — идиотски мямлю. — Какие мужики по випкам бродят? — Обычные. Две руки, две ноги, — юморит подруга. — Наташ! — призываю я ее к порядку. — Брюнет, но я не уверена. Темно было, — добавляет блондинка. — Я мельком видела, вроде большой. — В смысле роста? — Удивленно уточняю. «Росты и комплекции», — согласилась подруга. Я вновь задумалась. «У меня рост средний». Представив себе высокого мужчину очень близко, испытала чувство дискомфорта. не очень удобно и приятно смотреть на человека снизу вверх. «Чего ты там затихла, ночная жрица?» — подколола меня Наташка интернетовской шуткой про ночной дожор. «Че-то я очкую встречаться с ним» признаюсь подруге. «Ты дура?» — огорошила меня Наташка. «Возможно, но мне как-то пожить еще хочется», — привожу аргументы в свою защиту. «Если бы у меня в телефоне после ночного загула появился номер бога секса, я бы сама уже звонила ему», — авторитетно сообщила подруга. «А ты знаешь статистику по убийствам с виктимными жертвами?» — уточняю я. «Какими жертвами?» — недоуменно переспросила собеседница. — Виктимный ми, — повторяю по слогам. Для тех, кто на диете, поясняю. Виктимная жертва — это та, которая сделала все, чтобы преступление состоялось. — Что за бред? — изумилась Наташка. — Не бред, а статистика, — убеждаю ее в своих доводах. — Вот у кого больше шансов стать жертвой насилия? У примерной девочки, сидящей дома, или у гуляющий гуляющей ночью по парку? «Не факт, что девку в парке изнасилуют», — возразила подруга. «Согласна», — принимаю Наташкину точку зрения. «Монашку тоже могут трахнуть. Но согласись, у девки в парке больше шанса». «Ну да», — признала мою правоту подруга. Это и зовется объективностью поведения жертвы. «Шляться ночью в парке». «И», — уточняет Наташка, «каким боком это касается твоего свидания с богом секса?» «Ты там на диете мозг не потеряла?» – удивленно спрашиваю я. Идти на встречу с незнакомым человеком – это и есть шляться ночью в парке. «Знаешь, это так и бывает», – усмехнулась подруга. «Ты выходишь из своей зоны комфорта и заводишь новые знакомства». «Думаешь?» – с сомнением интересуюсь я, имея в виду встречу с Димой. «Знаю», – проникновенно одобрила Наташка. Если меня прирежут, я тебя убью. Клятвенно обещаю подруге. Или буду являться тебе ночами и есть бутерброды перед тобой. Я всегда знала, что ты зараза. Весело прошипела она. Отключаюсь и смотрю на часы. Три ночи. Совсем не время для общения, но я себя знаю. Если сейчас дам заднюю, то вообще не решусь. Печатаю богу секса СМС. Готова узнать причину вашего прозвища в моем телефоне. Надеюсь, утром получить ответ. Но ДБС написал спустя минуту. Сейчас? Я. Не обязательно. Просто решила написать, что согласна. ДБС. Понял. Как насчет завтра вечером прогуляться в парке? У меня Собакин на уроке будет. Посмотришь на нас издалека. Если испугаем, успеешь убежать. Я. Если я сбегу, вы же не погонитесь за мной? ДБС. Не гарантирую. Я. Где завтра искать самцов в этом городе? Спустя мгновение Дима прислал адрес парка и пообещал, что к семи часам пришлет геолокацию собачьего урока. Со вздохом, вновь посмотрев на часы, я отправилась в кровать. Три часа ночи, а я не сплю. Завтра так-то рабочий день. Впереди короткая трудовая неделя. Почти засыпая, получаю сообщение от бога секса. Я рад, что ты решилась. Вот рада ли я? Еще пока не решила. Доезжаю до парка за 20 минут и, выходя из метро, получаю СМС. Собачий урок начался, и геолокация указывает, где именно песиков обучают хорошим манерам. Достаточно легко иду по карте до места. Спасибо составителям мобильных карт, особенно за указание дорожек. Хоть не надо блукать между деревьями и приставать к прохожим. Подходя к месту назначения, слышу заливистый лай. Ага, собачьи уроки в разгаре. Останавливаюсь поодаль, чтобы оглядеться. Четвероногих питомцев было несколько. Разделены на две группы. Маленькие и большие. Куда смотреть-то? В группе малышей в основном были женщины-хозяйки и пара детей. Компанию им составлял крупный мужчина с маленьким померанским шпицем. Забавная парочка. «Эта собачонка была такой милой и потешной!» Пропищал звонок СМС. ДБС. «Привет, ты не туда смотришь!» Вот же, блин, эта ситуация немного напрягала. Игры в Бонда мне не особо нравятся, особенно когда я в роли объекта наблюдения. Став рассматривать группу крупных собак, я невольно содрогнулась. Там были серьезные и даже грозные породы. Питбули, стафарширские терьеры, боксеры и прочие страшные псы. Всех пород я не знаю, но были и милахи, степенные доги, ленивые синвернары и веселые хаски. Одна такая как раз лежала на спине перед своим хозяином, отказываясь исполнять команду сидеть. Разглядывая владельцев этих собак, я невольно задумалась: а правда ли они чем-то похожи на своих питомцев? Беглый взгляд дал понять. Если собака агрессивная, нечто подобное проглядывалось и в ее хозяине. Для себя решила, что если с собакой мне не понравится, сбегу. Однозначно сбегу от обладателя боксера или питбуля. Эти собаки могли быть милыми созданиями, но внутреннюю дрожь я не пересилю. Вдруг все собаки были поставлены в круг. Кажется, они начинали очередные упражнения. Судя по командам, собаки должны были спокойно идти рядом с хозяином. Все питомцы выполняли требуемые должным образом. Я заметила, что бойцовые породы были более дисциплинированные и вышкальные. Затем питомцы вновь должны были сесть рядом с хозяевами. Взрослый синбернар норовил лечь, что пытался пресечь его пожилой владелец. Пес смотрел на него так, будто говорил. «Что мы тут забыли?» Хаски при остановках просто прыгал вокруг высокого мужчины, норовя лизнуть того в нос но хозяин ловко уворачивался от собачьих нежностей. Док сидел, словно статуя. Такса запутала поводок вокруг ног хозяйки, пугаясь своих суровых соседей. Занятия продолжались, уже прилично вечерело, и я немного пожалела о своем решении встретиться именно здесь. Сама же говорила Наташке про Шлендру в парке. И вот я и есть та самая Шлендра. Прекрасно. Писк телефона заставил вздрогнуть. Собачник прислал СМС. ДПС. Замерзла? Мы скоро. Быстро перевожу взгляд на мужчин, в целях уточнить, кто отправил смс, но таких нашлось трое, кто в этот момент держал телефон в руках. Один был хозяином веселого хаски, второй пришел с боксером, а третий стоял рядом с послушным догом. Блин. В парке стало заметно холодать. Взглянув вчера на календарь и решив, что весна явилась на землю, я выудила из гардероба пальто, что явно было ошибкой. Надеюсь, что последний за этот день. Кутаюсь в шарфы и, заложив руки в карманы, направляюсь к ближайшей скамейке. Ждать сидя веселее, особенно на каблуках. Немного погодями мимо меня прошел мужчина с красивым догом, а за ним и остальные участники собачьего урока. Оглядываясь по сторонам, вижу приближающегося мужчину с тем самым неугомонным хаски. — Я уж думал, ты решила сбежать! — с улыбкой произнес он, подходя к скамейке кусая внутреннюю часть щеки, разглядывая своего бога секса. Высокий и довольно симпатичный мужчина с весьма развитой мускулатурой, которую не скрывала куртка. Брюнета, а вот остальное из-за темноты уже сложно разглядеть. Хаски скакал рядом, не давая покоя. Видимо, у Собакина были планы на ближайшие кусты. Не успела, признаюсь с улыбкой, глядя на развеселого пёселя. Вечерний парк не супер место для встречи с незнакомцем. «О!» – протянул мужчина, подавая мне руку. «Мы тебя еще по местным кустам планируем провести. Знакомься, это Бант». «Бант?» – удивленно посмотрела я на достаточно взрослого пса. «Племянница назвала его Бантиком», – пояснил Дима. «Теперь вот пытаюсь воспитать его в Банта». Невольно улыбаюсь, глядя на высунутый язык питомца. Бантик был веселым и явно залюбленным псом, который ни в чем не знал отказа. Не сильно похож на спутника-маньяка-убийцы привет бантик улыбнувшись здоровый с веселым песиком привет лера тихо произнес дима глядя на меня привет дима смущенно отвечаю